Сочи — это мой родной город. Гордо говорила Валя, сидя за рулем. Поэтому я всегда могу здесь договориться. Вообще, договориться — это очень по-сочински. Здесь надо уметь разговаривать с людьми, и они отдадут тебе все и даже больше. На этих словах она откусила сладкий абрикос и зажмурилась от удовольствия. «Почему тогда в твоем родном городе никто не привезет тебе бензин?» — возмутился Янис, толкая автомобиль, сидящий внутри Вали. К слову сказать, делал он это не один, ему помогала Кира, но от хрупкой девушки толку было мало, и потому Янис чувствовал каждой клеткой своего организма, что делает это в одиночку. «А зачем?» — спокойно ответила на его возмущение Валентина. «Через километр будет заправка. Что за зря людей баламутить?» «Ты три километра назад говорила через километр!» — возмущался Янис, но уже не так рьяно. Летнее солнце обжигало, и у вынужденного бурлака совсем не оставалось сил. Я ошиблась, даже и не думала отпираться Валя. Я женщина, и нам свойственно ошибаться. Вон Кира круче попала. Целых два года на проходимца потратила. Что ж ее убить теперь за это? «Любит вас подруга», — заметил Янис, обращаясь к пыхтевшей рядом Кире. «Это нормально для женской дружбы», — ответила та. «Хуже было бы, если бы она лебезила и в глаза заглядывала». «Чем же хуже?» — удивился Янис. А это бы означало, что все, что сейчас она говорит, говорила бы за спиной и, возможно, даже с большей степенью злорадства. За это я ее дружбой и дорожу. Что знаю, сама-то она может и ударить словом, но зато чужому в обиду никогда не даст. «Странная у вас логика», — заметил Янис. «Нормальная женская логика», — сказала Кира и первый раз за их знакомство улыбнулась. «Простите нас», — вдруг сказала она. «Очередная бредовая идея валенка, на которую я повелась, будучи в состоянии аффекта. Сейчас доберемся до Сочи, и я придумаю, как вернуть вас обратно в Москву». Янису вдруг стало очень жаль эту девушку. По-настоящему, по-мужски жаль. Так, как жалеют раненых бездомных кошек. Искренне и с болью в сердце. «Ну уж нет», — ответил он ей наигранно. «Я так тягостно добираюсь до российской ницы, что как минимум выходные провести здесь обязан». «Да и Валентина, как я понял, не из тех женщин, что отказываются от своих планов. Поэтому я лучше отыграю свою роль, искупаюсь в Черном море, и со спокойным сердцем и уверенностью, что видео со мной голым на дереве нигде не появится, поеду домой. Кстати, мне можно быть уверенным, что ваша подруга удалит его из телефона?» «Валенок человек слова, уверенно подтвердила Кира. «Правда, у нее всегда происходит что-то непредвиденное. Поэтому если что-то и случится, то точно не по ее вине». «Вот как-то вы меня сейчас совсем не успокоили», вздохнул Янис озадаченно. «Все, приехали!» – закричала Валентина. Выскочив из машины, она протянула им абрикосы, подаренные добрыми гаишниками, и засмеялась. «Ой, Янис, посмотрела на вас и сразу так раков захотелось!» Сказала и убежала оплачивать такой долгожданный для бурлаков бензин. Янис, ничего не поняв, взглянул в зеркало заднего вида и ужаснулся. Его белая от природы кожа на лице... Стало ярко красного цвета. «Что это?» Задал он глупый вопрос, на самом деле зная ответ. «Это беспощадное сочинское солнце», — пояснила Кира, еле сдерживая смех. «Но у вас нет этого алого оттенка». Ему стало обидно данное обстоятельство. «Только не говорите, что вам просто не идет красное. Между прочим, красный тоже не мой цвет. Я здесь выросла. У нас договор. Местных оно не трогает», — ответила Кира и, все-таки, не сдержавшись, рассмеялась. А в голове Яниса появилась глупая мысль, что если его лицо развеселило эту грустную и несчастную девушку, то, по крайней мере, оно не зря сгорело.